Велотекущие боевые действия продолжались целых шесть лет, но уже без огонька, который был характерен для первого этапа. В конце концов стороны разошлись по своим сторонам границы и стали крепить оборону. Функции не спешили наносить ответный удар того же масштаба, который получили, а новусы были слишком заняты внутренними делами. Именно в тот период и начали создаваться кланы в том виде, в котором они существуют сейчас, и появилось на свет второе поколение – первые дети, рожденные с устойчивой мутацией, которым уже не рассказывали всей правды, предпочитая давать ту информацию, которая будет полезна. Ликвидаторы порой появлялись на горизонте, но, к счастью, созданные функциями убийцы были товаром штучным и действовали как киллеры-одиночки, с которыми вполне можно было бороться, если выстроить внятную систему безопасности. Так вот и жили, на территорию к друг другу большими батальонами не ходили, но при случае старались резать противника, где только возможно. Из рассказа Родиона Павловича выходило, что я – творение китайских генных инженеров, или что там функции с людьми делали, превращая их в машины для убийства. Становилось понятно, почему новусы, в частности Благовещенские, ведущие постоянную незримую войну, ко мне так враждебно отнеслись. Непонятным же осталось, зачем функциям создавать своего киллера из русских. Вариант диверсии? «Может быть», – не очень уверенно согласился наставник. «А когда твое перерождение сорвалось, они отправили ликвидатора, чтобы избавиться от результатов неудачного эксперимента». «Получается, функции знают секрет нашего происхождения, раз умеют создавать подобных себе. Это было, пожалуй, самое важное, что я сегодня от старика услышал, за исключением самого факта существования второй ветви на эволюционном древе суперов». «Мы тоже так умеем», — невесело хохотнул старик. «Но за три рожденных в кланах поколения к их результату мы не особенно приблизились. К сожалению, делиться своими тайнами функции не желают. А заставить их это сделать мы не можем». Картина мира сделалась полнее. Стала понятным, настороженное и даже злобное местами отношение новусов ко мне. Я ведь был оружием единственного их естественного врага. И пусть не я лично, но подобные мне существа отметились убийствами родни у многих новосов. С другой же стороны, я был отличен от прочих ликвидаторов. Тем, что не стал бездумным убийцей, а сохранил человеческий рассудок, пусть и не без помощи пули в голове. Это давало новосам надежду, что однажды тщательно контролируемые браки принесут нужный результат. Я, кстати, в последнее не очень верил. Из объяснений Родиона Павловича, Я понял, что функции владели знаниями, а новусы бродили в темноте на ощупь. Китайцы осознанно вывели убийцу новусов, а русские, не владея информацией, лишь пытались повторить их результат. Оставался только один вопрос, ответа на который я не получил. С чего вообще старик сделался таким откровенным? Из-за появления, как он выразился, клеврета функции пастыря? Решил, что дальше меня держать в неведе не стало опасно? Но тогда имело смысл данную информацию довести до всех прочих поколений новусов, третьего и четвертого, по крайней мере. Что способен сделать один боец в войне, которую мутанты ведут уже не один десяток лет? Да и вообще, что это за политика информационного сдерживания? С чего первое поколение решило, что их дети обязательно полезут на Китай воевать? То есть причина вроде и веская, но какая-то надуманная. Не очень я, короче говоря, верил в то, что наставник был со мной полностью откровенен. В целом-то да, он не врал, но и всего не говорил. Были, мне кажется, кое-какие нюансы, в которые он меня посвящать не счел необходимым. Скорее всего, как и каждая из сторон в этой войне, он желал меня использовать. Как? Да как все. Как оружие. Не то, чтобы я раньше этого не понимал, но после разговора с наставником... Пришло очень четкое понимание – со стариками каши не сваришь. Одиночкой тоже много не набегаешь. Пристукнут или одни, или другие. Стало быть, надо было соглашаться с предложением четвертых. На своих, разумеется, условиях. Которые не мешало бы придумать. «У нас гости», – сообщил вдруг Родион Павлович. Пока я размышлял над важными стратегическими вопросами, старик крутил в руках смартфон – Повернутый в мою сторону сейчас экран демонстрировал изображение с веб-камеры. Место, с которого шла трансляция, я опознал с задержкой в несколько секунд. Двор нашего дома, на Тюленина. Нарушая правила дорожного движения, разумной парковки и здравого смысла, с проезжей части, на татуар и зону детской площадки въехали шесть массивных, наглухо тонированных черных джипа. Раскрыв двери, они синхронно выпустили из своих недр небольшую армию людей. Точнее, не людей Я запоздал просканировал пространство и опознал в прибывших ноусов Три десятка ноусов Причем не все прибывшие были зафиксированы на камеру. Часть находилась с другой стороны дома. Вглядевшись в экран, я едва сдержался, чтобы не плюнуть. Черноволосые, смуглые ноусы одетые, как агенты ФБР в американских сериалах, в хорошие костюмы. «Лалидзе!» Опережая меня, произнес наставник. «Как неожиданно!» «Блин, а настолько двое!» «Вадима же специально попросили уйти, чтобы разговору не мешал!» «Валим!» Старик вместо того, чтобы ответить, мазнул пальцем по экрану, меняя камеру. Теперь смартфон показывал обратную сторону дома, где тоже имелось шестерка черных бумеров, тоже полные членов опального клана, которые пока не покидали машины. «На крышу!» «Вань, сядь за стол!» Спокойно проговорил Родион Павлович. «Во-первых...» «Башни эти довольно обособленно стоят от прочих высоток, так что по крышам мы не уйдем. А во-вторых, анклав ландских находится на территории пиллеров, и нападение на нас равно развязыванию клановой войны. На что лалидзе не пойдут без поддержки других кланов, банально не справятся». «Да их тут черти сколько!» Сканер выдавал около 70 целей, окружающих многоэтажку. В одной из квартир, которой находились мы с наставником. По-вашему, они поговорить приехали? Такой толпой? Согласен. Ситуация непростая. Все-таки почти половина боевых сил клана тут. И я с таким количеством точно не справлюсь. Старик посмотрел на меня, как на забавного щенка, который храбро тявкает, но при этом отчаянно трусит. Понятия не имею, с какими мыслями на самом деле наставник остановил свой взгляд на мне но именно так я себя сейчас и почувствовал. «Жаль», — наконец вымолвил он. «А я так на тебя рассчитывал». «Родион Павлович, хорош шутить». «А что нам, Иван, еще остается? Лолидзе уже в здании». Я прикрыл глаза, давя панику, больше подходящую студенту-недоучке, а не новусу-ликвидатору. Разум послушно избавился от мандража и принялся холодно и очень эффективно просчитывать развитие событий в квартиру один и это могло бы создать нападающим проблемы будь они людьми в узком коридоре их численное преимущество уже не будет ничего решать а если я еще первую волну криком парализую вот только они мать их мутанку суперы, и и войти могут не только через дверь например через стену смежных квартир просто проломив хлипкие перегородки или вообще запрыгнуть в окно с верхнего или нижнего этажа балкон опять же хорошо что у меня есть сканер «Благодаря этой способности, которую я усердно тренировал, меня не так просто обойти с фланга и тыла. Не то чтобы это имеет какое-то значение при этой разнице в силах, но...» «Так, не понял. Почему все стоят, а на лифте поднимаются только четверо?» Родион Павлович, словно подслушав мои мысли, сообщил. «Большая часть бойцов осталась на месте». «Тогда зачем они приехали такой толпой?» Вместо ответа наставника я услышал трель дверного звонка. Не скрежет выбиваемой железной двери, а звонок. «Вань, открой дверь-то!» Старика словно бы не волновали все эти маневры грузинского клана. «Нехорошо гостей в дверях держать!»